Глава 64. Трудности перевода. «Мой японский становится лучше» или «Мы говорим по-английски» из кинофильма «Трудности перевода». У каждой русской женщины должен хоть раз в жизни случиться свой турок. Вернее, он был курт и очень этим гордился. Чтобы поточнее восстановить для вас цепь, время событий, мне пришлось разблокировать его в WhatsApp, запамятовала. И так списались мы в конце августа 2020 на Тиндер. Я не очень хотела встречаться, потому что через пару дней уезжала в Карелию. Перед отпуском всегда надо решить много дел, и на свидание я тоже не люблю ходить перед отъездом, ибо куй железо пока горячо. Но наша переписка продолжалась, пока я была две недели в Карелии. Он был в меру настойчив и всегда предельно даже слишком вежлив. Несмотря на то, что уже пару лет прожил в Москве, он средне знал русский язык, общались в основном на английском, поэтому иногда его сообщения излишне высокопарны. На это я и купилась, и еще на его шикарную внешность. Его чувственные губы, нижняя часть лица были похожи на моего первого бывшего мужа. В результате я вернулась из поездки, и мы встретились в начале сентября в депо. Поели что-то вкусное, мясное, турецкое. Он много говорил и показывал фото своей семьи, любимых племянников и друзей. Говорил в основном на английском, что-то я понимала, что-то не до конца, в основном его юмор. Он не был пошлым, просто это были трудности перевода, а точнее, менталитета. В целом он был вежлив красив и очень высок. Потом я зачем-то согласилась пойти гулять по Москве. Долго, мучительно, долго для меня. Тогда я еще не очень хорошо умела доносить свое четкое «нет». Во мне больше говорила моя воспитанность. Он вежливо брал меня за руку, когда мы переходили дорогу. Но коннекта чуда не произошло. Это было самое скучное, отчаянно скучное мое свидание с Тиндера. Я быстрее хотела его закончить. И еще момент. На нас как-то восторженно-странно смотрели многие прохожие. Я так и не поняла их реакцию. То ли мы были очень красивой парой, то ли чувствовалось напряжение между нами. Мы расстались в метро, и практически сразу он мне написал, спросил типа «Как прошло?». Я честно ответила «Спасибо за вечер, но мы разные». На том и попрощались но он продолжал иногда писать и присылать фотографии из поездок в Турцию. Красивые фото. Он учился этому профессионально и был не лишён эстетического вкуса. Я не придавала нашей переписке особого значения. Прошло месяца три, за это время мы стали пить кофе с Марио. А потом произошла наша первая, вернее, единственная итальянская размолвка. Я тоже изменилась за время отношений с Марио, полтора года после развода и множества свиданий, как я шучу, количество, наконец, перешло в качество накопленного опыта. Я стала смелее, более дерзкой и уверенной в себе, Еще больше почувствовала свою силу, женственность и сексуальность. Про ум я и так всегда знала. Поняла, что могу сказать любому мужчине в любой момент, в переписке, телефонном разговоре, В ресторане? В сексе? Нет? Или да? Когда хочу я, а не он? Сейчас это называется выстраивать личные границы. Помню, как пошутила о себе моя подруга. Как только я выстроила свои границы, он стал в них вписываться. И еще, как женщина, я поняла для себя одну тонкую вещь. Когда ты так уверена в себе, и что тебя услышат и ты не боишься сказать свой «нет», то это «нет» говорить уже не хочется. Надеюсь, женщины поняли, о чем я. Стоял хмурый ноябрь, я хандрила. Кандидаты из Тиндера той осенью 2020 были не очень привлекательны. Вернее, они все проигрывали Марио, я грустила по нему. Турок мне опять написывал что-то вежливое о встрече. И я решила пойти. Зря. Мы опять встретились в интересном ресторане, и он был все так же хорош, со своей идеальной белозубой улыбкой. Мы начали о чем то говорить, с трудом, ни о чем, И оба обратили внимание, что-то изменилось. В прошлый раз мне показалось, что он был значительно выше меня, а сейчас он как будто уменьшился и стал ростом, как я. Да, в первую нашу встречу я была в кедах, а сейчас на каблуках. Но дело было не в этом. Изменилась именно я внутренне. Я стала больше во всех смыслах. Я выросла. Стала или становилась свободной. И он это понял, почувствовал. Так и пошутил удивленно. Ты как-то стала больше, выше, чем раньше. Ты подросла? Вы слишком высокий. Может, вы слишком маленькая? Из кинофильма «Трудности перевода». А чуть позже добавил то, что никогда нельзя говорить ни одной женщине, тем более такой, как я. «Тебе надо чуть похудеть». <занавис> Занавес. «Ради справедливости надо заметить, что я действительно немного поправилась тогда. Но какое это имеет значение?» Я внимательно посмотрела на него, спокойно сказала «Спасибо за вечер» встала и ушла. Конечно, после этого он опять много писал, извинялся и прочее. Я устала от него. Дело даже не в его бестактности, а просто больше, а, наверное, никогда я не хотела его как мужчину. Я, как всегда, не думала, что и у этой истории будет свое продолжение. Наверное, я все же никак не привыкну Или это не имеет для меня особого значения к тому, какое порой оказываю впечатление на некоторых представителей мужского пола? Что это их заставляет возвращаться и возвращаться ко мне?» В очередной раз прилетев, он написал. «Мне так не хотелось идти на свидание, что я совсем обнаглела и написала что-то типа «Тогда с тебя цветы и мои любимые духи». Он ответил, «Конечно, какие именно?» «Теперь пару раз в год у нас традиция встречаться в хорошем ресторане в моем районе. Вначале я смущалась, нас же не учили принимать даже скромные подарки от малознакомых мужчин. Потом я подумала, хочет — пусть делает. Может, у него карма такая дарить мне цветы и духи. Зачем лишать мужчину удовольствия доставлять вам удовольствие?» Последнюю нашу встречу, как всегда, преподнеся цветы и флакон моих любимых духов, он добавил, «Ты выбираешь слишком скромные духи и рестораны для тебя. Я же сказал, выбери любой, самый лучший. В следующий раз я сам куплю тебе аромат, ты откроешь его и ахнешь». Возможно, ахну. Просто он не знал, что у меня есть мой аромат свободы. Те самые мои любимые духи, которые я ни на что не применяю. Самые нетерпеливые могут прочитать о моем аромате свободы в главе 81. Вот такая чуть наивная женская история о трудностях перевода. «У меня очень непритязательный вкус. Мне достаточно самого лучшего». Фраза знаменитого писателя и эстета Оскара Уайльда.